Негодяй. Что если бы он любил меня? Ведь тогда ни одна женщина в мире не могла бы считать себя счастливее меня. Тогда, тогда я сказала бы ему: "Полюби мою родину, пойдём вместе работать туда, и мы вернулись бы в Россию. Я стала бы учить его по-русски, он сдал бы государственные экзамены, и мы поселились бы в одной из деревень родной Костромской губернии. Он лечил бы крестьян, я оказывала бы им юридическую помощь. С этими фантазиями Лиза возвращалась в Париж. Это было полное безумие: Ланселев в бархатной шапочке или цилиндре, который так ему идёт, врачующий русских крестьянских мальчиков и принимающий роды у деревенских баб, и выпускница Сорбонны, помогающая мужикам законно не платить штрафы за потравы барских лугов. Всё это было уже не смешно. Но самое ужасное, что во второй половине своей умной головы Лиза это прекрасно понимала, то есть вторая половина её головы понимала, что первая половина безумна. На очередную встречу с Ланселем она пошла без всякой надежды. До этого диакона успела познакомиться с одной сиделкой в клинике Брока, где Лиза принимала водные и электрические процедуры. Она как-то сумела перевести разговор на Лэнселе, так что та ничего не заподозрила. Оказалось, что Лэнселе считают в клинике, где он раньше работал иезуитом. Почему иезуитом? Она серьёзно ответила: "У нас называют иезуитом всякого фальшивого, неискреннего человека. Ну вот и он такой". У меня кровь прилила к сердцу. Он делал зло, низкий не человек. Ведь и в самом деле назначил мне час прийти, а сам ушёл, обещал написать и не подумал. Сделав для себя такое страшное открытие, Лиза продолжала разговор с сиделкой. Оказалось, что он был ещё и нравственно нечист в отношении больной женщины. Тут была история, рассказала Лизе сиделка. Он любил одну больную. У нас по правилам больные без сопровождения сиделок не могут ходить к доктору в лабораторию. Я за этим слежу. Так вот он за это соблюдение правил и придирался ко мне. Как бы я ни сделала мазь, всё было нехорошо. О негодяй. Но Дьяконова поняла это по-своему. Он любил больную. Я не чувствую ни малейшей ревности к этой неизвестной женщине. Но ну, любил, очевидно, она была из простых, очевидно этот роман кончился ничем, так как он не женился, но почему же он не может полюбить меня? Или я хуже, ниже её? Нет, нет, не может какая-нибудь ограниченная хорошенькая женщина сравниться со мной. Я не менее той неизвестной, достойной его любви. И возмущённое чувство заглушило всё остальное, сердце разрывалось при мысли о том, что он лицемер делал зло другим. По законам женского романа герой, не способный оценить духовную высоту героини, непременно должен оказаться нехорошим человеком, злым, чёрствым и жестоким. А если героиня вдруг его полюбила, он виноват ещё и в лицемерии. Не тот, за кого себя выдавал. Аната покинула Лондон, бросила изучать языки и помчалась к нему в Париж. Аната мечтала скорее в Париж. Как могла я так долго пробыть здесь, вдали от него, как могла? Аната писала в дневнике: "Едва ступив на парижскую землю, всё моё существо сияет от радости при мысли о том, что я опять Там же, где он живёт, сердце замирало от радости. Так, так, так. Вот оно что. Monsieur, не будете ли вы столь любезны назначить день, когда я могла бы приехать в Буссико? Примите мои уверения в самых лучших и искренних моих чувствах. Mademoiselle, если вам будет угодно зайти в четверг в 2 часа дня, Мы сможем переговорить о вашем здоровье. Примите заверение в самых лучших и преданных чувствах. При встрече она от волнения опять не могла смотреть на него, беседы не получилось. Они говорили о чём угодно, но не о том, что хотела знать Лиза. Она пожаловалась, что хозяйка её пансиона пустила в дом консерваторку с роялем, и громкая музыка теперь не даёт ей заниматься. Он советовал ей сменить квартиру. Он спросил о её настроении, он меня спрашивал об этом страдании острой, как лезвие ножа, охватило меня всю. Несмотря на всё самообладание, глухое рыдание вырвалось у меня, и я отвернулась. Стиль её дневника становится невыносимым. Ладно, глухое рыдание, но лезвие ножа, которое охватывает Между тем её брат пишет, что на полях рукописи его сестра уже подсчитывала листаж повести, которую она собиралась отдавать в печать. Она уходила от него почти счастливая, ведь он не только прописал ей лекарство, валериану с ношпарьём, но и сказал, что всегда готов служить ей нравственной опорой. Это давало надежду на ещё одно свидание с ним. Он проводил её до дверей